Студия Медиа Книга представляет. Юрий Никитин. Стоунхендж. Читает Александр Чернов. Часть 1, глава 1. С первым колокольным звоном заскрепели все четверкиевских ворот. Бородатые стражники, заспанные и злые, с натугой упирались в землю подкованными сапогами, постанывали, грудью налегали на крепкое дерево. Великий город открывался навстречу миру. Мощный колокольный звук, густой, как овсяный кисель на морозе, неспешно тёк по мощённым улицам городища. Влезал в щели запертых ставен, поднимал с постелей. К западным воротам от центра города, звонко стуча подковами по мостовой, подъехали двое. Оба на рослых боевых конях, сами как две башни в седлах. Один по обычаю знатных франков от макушки до пят в железных доспехах. Второго можно бы принять за оруженосца или слугу, если одеть получше. Ни один рыцарь не потерпит слугу в душегрейке из волчьей шкуры, за плечом, чтобы простой лук, а из мешка позади седла вместо оружия суковатая палица. Стражники хриплыми от бессонницы голосами приветствовали рыцаря. Всю ночь пьянствовали с ним в корчме, платил заморский гость Зазывали гуляющих девок и тешились с ними, рали песни, играли на деньги, оружие, сапоги, а к утру перепутав, кто кому должен, разобрали обратно. А что за гулянка без доброй драки? Тролились в волю и часто, натешились. У кого глаз не смотрит, у кого губы как оладья, а кто и выползти из сторожевой будки не в силах. Зато погуляли. Олег вяло кивнул, да ему и не орали. Его побаивались, странились. Молчилив неспешен, себе на уме, гулять не гулял, пить не пил, но и себе в обиду такой не даст. Силу непомерную в нём не заметит только ребёнок или слепец, а стражи ворот не были ни детьми, ни слепцами. Томас настороженно придержал коня. Дорогу в воротах загораживают трое крепких мужиков звероватого вида. Все трое смотрят пристально, изучающе. Вое на мине выглядят, но в их движениях сквозит немалая сила. А все как могучие быки, выросшие на воле. Один что-то сказал и пошёл прямо на Томоса. Калика шепнул: "Сразу не бей, сперва выясняем, что хотят". Мужик остановился перед Томосом. Рыцарю стало не по себе. Мужик, широк в плечах, выглядит крепким, как скала, в руках чувствуется мощь, способная раздавить рыцарские доспехи, как кору прогнившего пня. Острые глаза под нависшими над бровными дугами, тяжёлыми как выступы скал, смотрят прицельно, требовательно. Двое других медленно подошли и встали с боков. От них густо пахло брагой и пивом. Все трое похожи на лесорубов или каменотёсов, такие и стволы деревьев и глыбы камня ломают голыми руками. Томас беспокойно озирался. Калик хранил сумрачный вид. Зелёные глаза загадочно поблескивали. Железный обруч на лбу прижимает рыжие волосы. Он сам выглядит диким лесорубом или каменотесом, но он рядом, а не загораживает дорогу. Мужик спросил густым сильным голосом, что напоминал рев разбуженного матерого медведя: "Ты никак из за моря?" Угадал, ответил Томас сдавленно. "Раз из за моря!" проревел мужик. Он смотрел на Томаса неотрывно. Видел больше, чем те, кто не слезает с печи. Кто спорит? ответил Томас настороженно. Всяк, как говорит один мудрый странник, кто обошёл хотя бы вокруг дома, уже мудрее того, кто не выходит за порог. Мужик нервно сглотнул. Громовой голос изломался, в нём появилась молящая нотка. Вот-вот, о чём я говорю. Скажи, горсть Заморский, посоветуй, как бы устроить Русь? Томас хотел плюнуть ему под ноги. Ноги всё ещё трясутся так, что раскачивают коня, а сердце колотится как у зайца. Но в голосе мужика такая мука, такая тоска, что он только буркнул: "Церка, Олег, давай быстрее из этого сумасшедшего края. Не понимают, что они здесь живут, а не я, а то я им такое насоветую. Грубый ты, посидевал, Олег, а ещё благородный". Ворота остались позади. Кони по утренней росе пошли резво. Небо было чистое, как облупленное яичко, и невинно голубое, как глаза младенца. Воздух поутреннему свеж, но день обещает быть теплым, хотя деревья по краям дороги уже по осеннему покрылись золотом и багрянцем. Рыцарь, сэр Томас Мальтон из Гисландо, благочестиво слушал колокольный звон, медленно и старательно перекрестился. Олег сдвинул брови, зеленые глаза потемнели. Чужая вера, созданная для рабов Рима, укрепляется все больше среди некогда вольного народа. Правда, огнем и кровью, сотнями сожженных весей, распятыми и зарубленными волхвами и теми, кто не желал называть себя рабом чужого владыки, хоть и небесного. Вроде бы не было раньше на Руси рабов, не было привычки к рабскому состоянию, но поди что, и сейчас уже мало кто робче то открыто. Там и смелые таятся в деревнях, там еще осталась старая вера, а волхвы вовсе строят капища только в лесах. Видать, в душах много намешано отробысти. Ежели человек уже не бросается с ножом на того, кто прямо в глаза оскорбляет, ты раб владыки небесного. Конь Олега, отоспавшись и отъевшись в Киеве, наорывил сорваться в скач. Приходилось сдерживать, оглядываться на Томаса. Рыцерский конь не для голопа, тяжел. Да и всадник целой башни из железа, только и проскочит полсотни саженей, дальше все стой и рубись, а дальше и не надо, зато как секира расколет любой строй, а в брешь влезут пеши и их всегда за рыцарем толпа, как за разъяренным медведем. Навстречу ударил тугой свежий ветер. Красные волосы валхва затрепетали, словно он в скач несет пылающий факел. За спиной Томаса вздулся и вытянулся, мелко дрожа, белый как лебяжье крыло плащ, огромный красный крест на белом полотнище гордо вещает, что рыцарь не просто рыцарь, а христово воинство, которое доблестно освобождало гроб господень от нечестивых сарацин. И снова в путь, сказал Томас красивым мужественным голосом. Для чего рождается человек, а не для странствий? Олег покосился на гордое лицо рыцаря. Много раз уже слышал за свою долгую жизнь этот вопрос и много выслушивал ответов. Все убедительны, но все разные. Чашу не пропил. Томас спешно пощупал мешок. Округлый бок чаши не сразу попался под пальцы. Сердце ёкнуло от страха. "Зеркало лико", сказал он с неудовольствием. "Я не только не пропил даже не проиграл, хотя видал, как благородные рыцари, да-да, самых благороднейших кровей, проигрывали в кости не только деньги, коней и оружие, но жоны, родовые замки. Да что замки? Имя проигрывали. Вот до чего сатана силён, как умеет заманить в свои сети слабые души. Но ведь играл, сказал Олег поддразнивая. А все игры по вашему учению сам сатана придумал. поговаривают ваш бог за то и сбросил его с неба, что не мог выиграть. Томас сказал с достоинством. Царка Лика, я не думаю, что сер бог не смог бы выиграть, если бы в самом деле сел играть с мерзким дьяволом. Я думаю, он не сел бы с ним рядом даже потрудиться в отхожем месте. Разве что сер сатана жульничал, хотя это уж чересчур. Ведь сер сатана тогда ещё сидел по правую руку господа нашего и не был таким, каким стал уже на земле. Он благочестиво перекрестился. Олег засмеялся. Ну да, пожил на земле среди людей, а с кем поведешься, от того и наберешься. Томас выглядел озадаченным. Ты хочешь сказать, что сатана, пообщавшись с людьми, стал таким мерзким? Впрочем, почему бы и нет. Человек не ангел, но он стремится к свету. А дьявол от злобы опускался все ниже, пока не стал хуже человека, а потом еще и человека стал на усекивать стать хуже. Вот-вот. А игры остались в его владении. Вот я и схлестнулся с ним, как подобает доблезному рыцарю на чужом поле, да еще позволил противнику выбор оружия. Сыграл в эту нечестивую игру, выиграл, добычу пропил, ибо зазорно на такие деньги покупать что-то стоящее. Сыграл снова и опять выиграл. Ну напоил тех мужиков. Так я посрамил дьявола. Олег с восхищением покрутил головой. Здорово. Это учение. Или вера далеко пойдёт, если позволяет так трактовать рыцарские пьянки, до которых далеко даже разгулявшимся морякам. Конь я купил на выигранные деньги. Аня можно, ответил рыцарь сурово. Почему? Я с высоты его седла утверждаю истинную веру. Такой конь не может быть орудием дьявола. Да ты посмотри, какой красавец. Сердцелика, а ты уверен, что ехать через лес? Вся Европа покрыта дремучим лесом, как и твоя Британия. Это не сарацинские пустыни, а твой кай. Здесь куда бы ни поехал, всё равно через дремучий лес. Но сейчас осень, дороги здесь уже протоптали. Это весной и не пройти, не проехать. Кто протоптал? Сперва бродяги вроде нас, ну, всякие там нищие, странствующие рыцари из гоису, машедшие, потом и просто торговые люди. Томас перекрестился. В лес так в лес. Просто не люблю, когда из кустов выпрыгивают всякие лохматы с ножами, ну, вроде тебя. Вздрагиваю, что недостоин рыцаря. Всё-таки я башню Давида брал, на стенах Иерусалима дрался. Лес впереди вырастал дремучий, густой, непроходимый. Тропка ныряла под низкие ветви, тут же исчезала, как в борсучьей норе. От стены деревьев за сотню саженей тянуло прохладой. Могучие стволы были тёмные, приземистые, сумрачные. Даже густые кроны выглядели темнее обычного. Ехали весь день, только в полдень дали коням короткий отдых. Нас скоро перекусили сами, не разводя огня. Томас поинтересовался: "А эта страна как называется?" Олег удивился: "Ну и память у тебя! Я ж говорил, Русь. Это я помню", отмахнулся Томас. "Но Русь вчера была, даже позавчера. А сегодня по чьи земли едем?" Олег хмыкнул. Тогда у тебя язык замариться спрашивать. Хоть на коне скачи, хоть улитой ползи, хоть птицей лети, всё одно Русь будет и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. А княжества, они ж все Рюриковичем принадлежат. У одного брат, одно у другого другое, у третьего третье, а все вместе Русь, Рюриковская Русь. Томас молчал, поглядывал недоверчиво. Сказал наконец с сомнением: Дивные дела твои, Господи. В нашем войске был отряд доблестного сера Радослава, отважного воителя и весёлого рыцаря. Его люди отличались силой, дисциплиной, воинским умением. Все дивились, как они безропотно переносят невзгоды. Теперь припоминаю, тоже в оружии и доспехи видел. Это что ж? Они явились из этих земель? Скорее всего, даже из этого города. Витячи, к примеру, тоже ходили в те походы, но у них оснастка другая. Томас несказанно удивился. И витячи из этих земель никогда бы не подумал. Я считал их викингами. Они стояли слева от герцога Тулебского, прикрывали фланг короля Генриха Синезубова, тоже отважные и свирепые воины. Воистину дивно дела твои, Господи. Когда седлали кони, Томас представил себе, какую дальнюю дорогу надо одолеть. Сколько лесов, болот, городов и весь и впереди, вздохнул, сказал в сердцах. Что не пойму? Ты колдун немалой силы и ты не пользуешься своей мощью. Но разве что когда совсем припрут к стенке? Да и тот и чаще готов помереть, чем колдануть. Для меня это всё равно, что иметь двух быстрых коней и идти за ними пешком, глотая пыль. Тебе ж всё равно гореть в гиене огненной. Так чего же страшишься ещё? Он думал, что Калика не ответит. Обычно таких разговоров избегал, но сейчас Вольф был в хорошем расположении духа. Засмеялся. Я бы сказал, что это обед. Это тебе всё объяснило, верно? Ну, так вот, это в самом деле обед. Не перед демонами, правда, как-то размечтался перед собой. Но зачем? Как тебе объяснить? Представь себе, что я тоже хочу достичь Царства Божьего. И я иду верной дорогой, но всякое использование магии отбрасывает меня назад в тьму. В магии много нечестивого, не в том смысле, как ты понимаешь, но общий смысл ты уловил. В магии все от слепой веры, а я ненавижу слепую веру. В магии рабство не меньше, чем в христианстве. Я чувствую себя опозоренным, когда спасаю свою шкуру в магии. Ты прав, иногда легче умереть, чем чтобы тебя спасали те, с кем ты борешься. Томас смотрел широко раскрытыми глазами. "Так да в тебе больше рыцарства, чем в любом из паладин в Круглого стола". Томас: "На самом деле я истерпел бы и стыд и позор. Мало ли что пришлось вытерпеть раньше. Но пользование магией топчет больше, чем жизнь. Оно топчет грязными копытами всю цель моего бытия, то ради чего я живу". Словно небо раскрылось над Томасом. у Калики оказывается свой крест, который ему, рыцарю и воину Христа, даже не представить. Только самый крайшек увидел, ощутил и то отор берёт. Опасный с ним противник едет, опасный. Вечером ветерок стих. В неподвижном воздухе повисли ароматы поздних трав, опавших листьев. Огромный багровый шар медленно опускался к краю земли. Угольно-чёрные тени двигались по тёмно-багровой земле впереди всадников. удлинялись, сливались с тенями скал, камней и деревьев. Мир был дико неведом, только они двое да конь казались живыми в этом мире. Небо постепенно темнело. Сперва на нём высветился едва заметный серп, затем заблестала одна звёздочка, другая. Теперь Томас и Олег ехали под тёмно-синей чашей, края которой опускались на края земли. К ночи в редком березняке наткнулись на торговых гостей. Те поставили телеги с товаром кругом, развели костер на, таскали сушника. К ночи готовились основательно, неожиданностей избегали. На треноге уже булькал и звенел крышкой огромный котел, на горячих углях до да тонких прутиках со снятой корой жарились широкие темные ламти. Запах жареного мяса с заморскими специями ожег ноздри. Томас шумно сглотнул слюну. А конь под ним тут же ускорил шаг, словно спешил съесть его раньше хозяина. "Приветствуем вас, благородные сэры", провозгласил Томас в пространство, явно не зная, как обратиться к торговым людям. "Мир вам и благословение Господне". На них смотрели с любопытством. Один из купцов поднялся. "Мир и вам, ежели не шутите. Впервые вижу попав в железо. Ночь на дворе, оставайтесь с нами. Ежели что, защитим" Томас побогравел, начал надуваться, но Алекс сказал кротко: "Спасибо, добрые люди. Мы переночуем с вами". Издалека очень больше вопросов не задавали. Не хочет человек говорить или не может его дело. Нельзя считать деньги в чужом кармане, как все любят. Нельзя спрашивать чужое, хоть и очень хочется. "Захотят", скажут. Томас достал из своих мешков сало и круг сыра. Не гожу только на чужой рот разивать, а своё прятать. У купцов нашёлся кожаный мешок с брагой. Пустили по рукам в круг костра. После трапезы пошёл осторожный разговор о том, кто такие и куда путь держит. Вопросы задавались так, чтобы легко дать уйти от ответа. Мало ли чего, в лесу могут жить разные люди, никого задевать не стоит. Время смутное, князья на всё накладывают лапу. Чужеземные миссионеры рыщут, одни пытаются в другую веру перевербовать, другие склоняют к низе и к тесным союзам то с каземиром, то с половцами, то еще какие цели у них темные, далеко идущие. Что на пользу им купцам сразу и не сообразишь. Так что лучше никого не задевать, а там приглядимся, прислушаемся, принюхаемся. Где-то что-то обломится. Когда мешок с бражкой опустил наполовину. Пошёл степенный, мудрый разговор о том, как обустроить Русь, как жить будем, как наконец-то установить мир и порядок на землях, где всегда был беспорядок, где только обещали порядок, куда в давние времена зазывали даже немцев, чтобы те навели порядок, но даже и у тех пошло в перекосяк. Это Русь, а не ихняя Немецчина. Колик изодвигался, спросил: "Немцев? Это Рюрик-то немец?" "Немчора", подтвердил купец. Подумал, почесал голову. Или ждёт, теперь не дознаешься. В самый разгар веселья, когда Томас уже намерился попытать счастье в игре, ибо в игре до да в дороги познаются люди, в игре до да в бане все равны, играть не воровать, как внезапно зашумели верхушки деревьев. Воздух задрожал, вспыхнули и погасли синие искры. С треском ломая ветви, на землю падал сук. Не сук, целая колода. Гукнуло Колода оказалась выдолбленной изнутри. Люди ахнуть не успели, как оттуда вылезла, как огромный жук-крает, сухонькая старушка. Лицо было сморщенное, как печёное яблоко. Рот без зубы, но глаза смотрели зорко. Суетливо отряхнулась, в растрёпанных седых космах застряли древесные крошки, будто в самом деле грызла дерево. "И спалять всем", сказала она быстро. "Не пугайтесь, не трону. Я сегодня чего-то очень уже наедена". Только у кострища погреюсь, ежели не против. Старший из купцов икнул, с трудом выдавил: "Не против. Совсем-совсем не против. И ещё как не против?" Старушка подошла ближе. Она была в лохмотьях, те весели на ней, как крылья старой летучей мыши, что привыкла спать среди паутины. Острые, как булавки, глаза пробежали по неподвижным фигурам Томаса и Олега. Томас настороженно держал ладонь на рукояти двуручного рыцарского меча. Там, по самой шляпке, был забит гвоздь из креста, на котором распяли Христа. Гвоздь, окроплённый самой благородной кровью, защищает от всех козней дьявола и его слуг, конечно, только тех, кто верует беззаветно, так ему обещал капеллан. Ах, чёрт, это уже другой меч. А вас двоих вся земля слыхом полнится. Олег доедал зачерствевший ломоть сыра. возразился с набитым ртом Но уж и вся вся наша, уточнила старушка. Садись, грей кости, ведоние. Теперь уже кличют ведьмой. Народ ведать не ведает, не про веды, не про нас, хранящих веды, и ведать не хочет. Олег стиснул челюсти. В мир опять, который раз победно входит невежество. Раньше можно было силком учить грамоте, а теперь новая вера слабых и нищих духом гласит, что именно они, слабые, грязные и невежественные, угодны новому богу. А грамота от дьявола. Бей и жги грамотеев. Томас смотрел с отвращением. Креститься не стал. Мужине зазорно страшиться женщины, пусть даже колдуньи. Но отсел, чтобы не коснуться ни взначай хотя бы железным локтем вдруг доспех заржавеет. Едмов скинул руки. В верхушках деревьев снова зашумело. Вниз с треском полетели сучи. Купцы бросились в разные стороны. Растелилась по зелёной траве узорчатая скатерть. На землю гупнулись узкогорлые кувшины, такие Олег видел только в Влади. Неслышно возникли две большую братины: одна с брагой, другая с хмельным мёдом. Посыпались ковшики, а посреди скоторки, всех раздвинув, появился жареный кабанчик с яблоком в ворту. Язычество, сказал Томас с отвращением. Козни дьявола. Не ешь, предложил Олег. И ещё чего? Оскорбился Томас. Дьявол ещё подумает, что я страшу всего слуг. Он первым вытащил кинжал, узкий и очень острый. Только им можно добить сбитого с коня рыцаря. Просунув остриё в щель решётки, забрала С наслаждением вонзил в он дел в кабанчика словно лишал жизни сарацина. Пахнуло ароматным мясом. Кабанчик был молодой, сочный, похоже, даже не лесной, а откормленный в тепле и холе молоком и свежим хлебом. Олег, посмеиваясь, стаскал из огня ломти жареного мяса. Купцы, переглянувшись, потянулись за совшками. Старший украдкой спрятал нательный крестик поглубже. Тут же одной рукой зачерпнул брашки, другой принял от Олега кус мяса. Пригубил, прислушался, на лице появилась довольная улыбка. Купцы ели и пили ведьмино угощение сперва опасливо, но когда хмель ударил в голову, у костра пили и орали песни уже прирождённые язычники. Один даже бабку поднял в пляс, а когда из-за деревьев в ночи начали поблескивать жёлтые глаза, явно не волчьи, никто не ухватился за крест, а старший даже сделал приглашающий жест, мол Скайтерт всех накормит, если бабка не врет. В ночи в лесу, все мы, братья. Когда купцы, обнявшись, орали непотребные песни, ведьма повернулась к Олегу и Томасу. Голос её упал до шёпота. Что вы такого натворили? А что ты слышала? ответил Олег вопросом на вопрос. Ведьма на него внимания не обращала. Острые глазки буравили Томаса. Что ты такое несёшь с собой или в себе, что о тебе говорят даже в высоких горах? Томас смеялся, поглядывал на сэра Калику. Олег сказал громче: "Тебе-то что, подслушивать не доброе дело". Ведьма глядела его с пренебрежением. "Скажи, это тоже приём? Приём. Что ты слышала?". Ведьма снова обратила острый взор на рыцаря. "Чего это побаиваются? Слышно плохо, но понять можно, что посылали вовсе тебя остановить". "Останавливали", буркнул Томас. "И что же?". Сами больше не сдвинутся, разве что черти утянут. Ведьма оглядела его с растущим интересом. Раздражение рыцарь игнорировал, Олег её понимал. Невежественный ангел, каким бы крупным и сильным ни выглядел, всё равно ребёнок. Капризный, вспыльчивый ребёнок нового мира. Не лучшего. Ещё не скоро можно увидеть, чего стоит этот мир на самом деле, а пока что просто нового. А как сердиться на ребёнка? Зяло гордо сказано. Да и сам-то спину гнёшь. Похвально. Гнёт, сказал Олег ехидно. Перед драконом не гнёт, а перед крестом, костями, щепками, следом на камне. Ещё плюёт через плечо, постоянно крестится, шепчет, пальцы за спиной скручивает, чего-то боится, как заяц. Такой суеверный, удивилась ведьма. А ещё верит в сон и чёх. Чёрную кошку, бабу с пустыми вёдрами попа на дороге и пятницу 13-го числа. Томас сердито сопел. Он не боялся Зримова врага. Бог свидетель, а также побитые им сарацины, но вера велит бояться врага незримого, который вообще враг рода человеческого. Ведьма щёлкнула пальцами, вздела руки. Сверху упали две большие широкие чаши. Ведьма ловко поймала, не дала коснуться земли. Края чаш в свете костра тускло поблёскивали. Томас определил, что обе окованы старым серебром. Олег принял чашу, усмехнулся, взглянул на Томаса, перевел взгляд на чашу, покачал головой, встретившись взглядом с Ведьмой. Та пренебрежительно отмахнулась. Пей, не выкабенивайся. Посмотри на своего друга, тому, чтоб нема совуш, тут совой опень. А Томас, осушив чашу, налил из кувшина терпкого вина. Кабанчик был с восточными специями. В Во арту надо тушить пожар. Выпил заалпом, потом отведал хмельновым меду. Киви познал вкус и прелесть. Снова запил вином и сразу наполнил чашу. Говорить при купцах не хотелось, и так уже прислушиваются, переглядываются. При их ремесле пить можно, даже напиваться, но кто теряет голову, тот в купцах дольше одной поездки не продержится. А эти были матёрами, опытными волками. Даже через чур для такой простой поездки на торг из одного княжества в другое. Олег, предупреждая новый вопрос ведьмы, спросил почтительно: "Ой, вы гости далекие, вы повидали и страны дальние, и людей заморских. Вы своими глазами зрели то, о чем мы слышим только в кощунах, которых новая вера велит звать былинами. Расскажите, что дивного встретили в последний свой торг? Лесть оглупляет и самых мудрых. Род зачем-то оставил и это уязвимое место в человеке среди прочих." Острые глаза купцов сразу стали масляными, потупели. Поглаживая роскошную бороду, старший сказал важно: "Мы видели высокие башни Багдада и синее как небо море, видели пески и странных зверей. Мы зрели мир, где не бывает снега, где люди ходят чёрные как угольи, как дёготь. Мы видели могучие племена, где даже вожди ходят голыми и едят людей". Ведьма покачала головой. "Страсти какие, врёшь, пади!" Где ж такие звери живут? Далеко. Но самое дивное было, когда шли обратно через раскаленные пески. Нас осталось мало, ибо все продали, кроме троих коней. Да еще были две подводы с гостинцами. Дорога была по слухам пустой и безопасной, потому мы отпустили охрану. До города версты две. Мы ехали и радовались скорому возвращению на Русь. Он вздохнул, вытер лоб. В глазах метнулась тень страха. Он заново переживал что-то нелегкое. И когда уже показались городские стены, на нас, откуда не возьмись, напали разбойники. Их было двое дюжины против нас троих. Не хвалясь, скажу, что каждый из нас выстоит против двоих, а разозлить, то есть дюжат и с тремя. Но у нас третий захворал, везли на телеге, а вдвоем не сумели бы. Но, но, Купец сказал с восторгом. Нам пришёл бы конец, если бы в последний момент не явился дивный витязь. Он был как грозная молния в божьей руке. Конь под ним был вороной, грива и хвост стелились по ветру, а меч в его руке блестал, как самая яркая звезда на небе Багдада. Когда он понёсся на разбойников, земля застонала, а за ним взвилась стая чёрных воронов. Что за вороны? не понял Томас. По мне земли, выброшенные копытами его коня, Витязь крикнул страшным голосом. Многие разбойники попадали, а у других ноги превратились в воду. А когда Витязь налетел с поднятым мечом, только пятеро осмелились броситься на него. Ну-ну, спросил Томас нетерпеливо. Купец перевёл дыхание, гордо расправил грудь, словно это он дрался с разбойниками. Он поверг всех пятерых тремя ударами. Я не знаю, как он так сделал, но я сам видел три страшных удара, после чего траву на десять саженей забрызгала кровью, а разбойники лежали как разрубленные туши баранов. Богатырь даже с коня не слез, улыбнулся, вытер меч, повернул коня. Напрасно кричали, хотели почтить, предлагали деньги и богатые дары за чудесное спасение. Он даже имя свое не назвал. К счастью, один из наших видел его раньше, признал. Томас спросил уважительно: "Кто же этот дивный витязь, столь доблестный, сколь и скромный? Редко на земле появляются рыцари, наделённые столь чудесными добродетелями. Я думал, они все сидели за круглым столом". Купец сказал торжественно: "Это был сам Михаил Урюпенец". Коли кивнул понимающе. Похоже, он слышал о доблестном богатыре. Купец благочестиво перекрестился. Томас перекрестился тоже. Оба смотрели друг на друга с покровительственным пренебрежением, мол, что с дурня взять? Да и в самом деле, каждый был невежеж из точки зрения другого. Один положил крест с правого плеча, другой с левого. Они ещё не знали, что первый будет зваться православным, второй левославным или католиком. Купцы с пьяным удивлением заглядывали в братины, что не становились легче. Младший наконец запрокинул одну вверх дном. Оттуда жиденько плеснуло брагой. Тай исчезли, не коснувшись земли. Тот же братья на опустело, даже высохло, будь ты её поддержали над костром. Напрасно незадачливый купец пытался вытрясти хоть каплю. Ему надавали по шее, а со второй обращались бережно, чуть ли не с поклонами. Кабанчик ухитрился насытить всех, так как быстро обрастал сочным пахнущим мясом, уже жареным и наспегованным чесноком и луком. Старший держался дольше всех, ел и пил за дюжину. Ведьмин сперва распустил, затем снял вовсе. Друзья отвалились по одному, засыпали пьяно, один захропел с костью в руке. Ведьма осторожно высвободила кость, припрятала в суму на поясе. Олег заметил, кивнул. Оплачала ведьма, не учла, что у купцов не её без зуба и дёсны. И это она со своими жёлтыми пеньками снимает лишь волоконца. А здесь крепкие зубы купцов в поисках костного мозга перемололи то, без чего кабанчика не восстановить. Придется искать заклятие посильнее. Нового поросенка достать труднее. Может и не получиться. Древнее умение волхвования уходит безвозвратно. Когда старший сдался, повалился на вниз и захрапел, у чудесной скотерки остались только Томас и Олег. Ведьма почти не ела. А рыцари Калика насыщались по-мужски не торопливо, степенно, умело наедаясь в прок, как матерые волки. Ведьма огляделась по сторонам. Чужих ушей нет, а купцы спят непробудно. Так кто вас подстерегает? Подстерегали, поправил Томас гордо. Теперь их самих черти стерегут, и дрова под котлы подкладывают. Куда? Не поняла ведьма. Олег объяснился несходительно. Это из их учения о загробном мире. Не обращай внимания. А, -а, -а протянула ведьма, какая-то новая вера? Лады, много их было, а выси это долго не продержится. Одних вы сокрушили, а как с другими будете? Других нет, ответил Томас сердито. Слова ведьмы о святейшей вере христовой задели. Сокрушили злодеев безбожных. Они как раз и были христианами. Не приминул уколоть Олег. Всех сокрушили? Не поверила ведьма. Главных побили, а стада ежли есть разбежиться. Да и кто пойдет супротив, ежли побили сильнейших? Ведьма сожалеющая смотрела на молодого рыцаря, гордого и счастливого, упоенного победой. Даже сейчас выгнул грудь, расправил плечи, будь то король уже благосклонно одаривает милостями. Не знает еще, что святой угол пустым долго не бывает.